А я напомню вам, что великий Эпикур со своими учениками питался хлебом, овощами и ключевой водой. Это не вполне установлено, возразил лефонтен Не смешиваете ли вы Эпикура с Пифагором, дорогой Конрар? Напомню вам также, что древний философ вовсе не был в дружбе с богами и правителями. Что также сближает его с Фуке, отозвался лефонтен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 Он разразился громким хохотом, а вслед за ним и все окружающие. В самый разгар общего веселья, в ту минуту, когда дамы наперебой упрекали своих противников за то, что они не включили женщин в систему эпикурейского благополучия, в дальнем конце сада показался Горвиль. Он направился прямо к Фуке, который, тотчас отделившись от общества, пошел к нему навстречу. И Виктор сохранил на лице беззаботную улыбку, но, скрывшись от посторонних взоров, он сбросил маску. «Ну что, где Палисон?» «Что он сделал?» Взволнованно спросил он. «Палисон вернулся из Парижа. Привез кузников?» «Нет, ему не удалось даже повидать тюремного смотрителя». «Как?» «Он не сказал, что послан мною?» Сказал насмотритель, велел ему передать, что если он является от господина фуке то должен представить от него письмо. а если дело только за письмом, нет, — послушался голос Пелесона, вышедшего из-за кустов. Нет, мансиньор, поезжайте туда сами и поговорите со смотрителем лично. Да, вы правы, я удалюсь под предлогом занятий. Пелесон, не велите распрягать лошадей, Гурвиль.